День 148. Геоглифы. Писать в автобусах, курсирующих по Южной Америке, очень сложно. Они все время то взлетают вверх, то проваливаются вниз и при этом умудряются вихлять в разные стороны. Мы провели ночь в кемпинге, окруженные деревьями Тамаруга. Пахло так божественно, что мы решили остаться еще на одну ночь. Утром позавтракали и изучили карту. Совсем рядом находился Атакамский гигант и музей геоглифов. Молодой человек, работник нашего кемпинга Канав, посоветовал купить продукты в Поса-Альмонте. Машину поймали сразу. Ехать было недалеко, всего 20 километров, да и городок оказался крошечный. Церковь на центральной площади выглядела слегка заброшенной, а вот магазинов было много. Мы без труда приобрели все необходимое и… решили все-таки взглянуть на гиганта Атакамы. Стали ловить машину до Уары. Прождали недолго, пока нас не подобрал Фернанда и довез прямиком до места назначения, еще и обедом накормил. Вдобавок отругал меня за то, что я мало ем и угостил своей порцией желе а потом отвез обратно в Поса-Альмонте. 30 минут спустя, на очередной попутке, мы уже мчались в другую сторону, к музею геоглифов. До него надо было идти пешком. Приблизившись вплотную к горам, мы разглядели изображение двух лам и солнца. Вспомнив Паулу, тоже решили поиграть с перспективой и полезли на гору. Проползав там часа полтора, собрались было домой, но тут что-то заставило меня свериться с буклетом. На фото были совсем другие геоглифы, и их было намного больше. Дэн предположил, что мы просто пошли не в том направлении, и оказался чертовски прав. Мы помчались в другую сторону. Формально музей был уже закрыт, но как можно скрыть гигантские геоглифы, нарисованные на огромной горе? «Правильно, никак. Мы просто обошли ворота и снова побежали». Ветер усилился и дул преимущественно в лицо. Но зрелище гигантской горы, испещренной рисунками, словно какой-то тетрадный лист, однозначно того стоило. Каков масштаб! Вдоволь, любовавшись геоглифами, отправились обратно. С попуткой снова повезло. Нас подобрал дальнобойщик Давид, который направлялся в Арику. Мы тоже туда собирались, но не раньше завтрашнего дня. Вернувшись в кемпинг, приготовили на костре спагетти с морепродуктами и поели с большим аппетитом. Потом вместе с местной собакой сидели у костра и любовались звездами. Это был по-настоящему хороший день и выдающийся во всех отношениях вечер. Веточки дерева томаруга с хрустальным звоном лопались в огне, а мы слушали.